Выложить в смазанную жиром посуду и поставить снова в духовой шкаф на 25-30 минут для запекания. При подаче кашу полетят с топленым сливочным маслом. Крупа ячневая 200 граммов, молоко 0,8 литра, сметана 200 граммов, 2 яйца, масло сливочное для поливки 40 граммов, соль по вкусу. Каша манная с фруктами горевская. В молоко доведённое до кипения сыпать манную крупу и приготовить кашу средней густоты. В готовую горячую кашу положить ванилин, сливочное масло, сахар, яичные желтки, мелко нарезанные орехи и всё хорошо перемешать. Можно добавить мелко нарезанные цукаты и взбить яичные белки. Перемешанную массу выложить на смазанную сливочным маслом порционную сковороду, сверху посыпать сахаром и прижечь раскаленным металлическим прутоном, чтобы получилась карамельная корочка. Затем кашу запечь в духовом шкафу при температуре 230-250 градусов в течение 5-7 минут. При подаче на кашу кладут кашу. вแกт молока и украшает блюдо консервированными, варёными, свежими фруктами. Отдельно в соуснике можно подать горячий абрикосовый соус. Крупа манная 200 г, молоко 80 л, сахар 80 г, масло сливочное 40, ванилин 0,1 г, одно яйцо, миндаль или очищенные орехи 60 г. фрукты консервированные 75 граммов, соус абрикосовый. Крупенник. Готовят из гречневой или пшенной каши. Крупенники – пример удачного сочетания растительных и животных белков. В охлажденную вязкую кашу добавить протертый творог, соль, сахар, масло, сырые яйца и перемешать. Массу разложить влажно, На смазанный маслом и посыпанный сухарями противень слоем 2,5-3 см смазать поверхность сметаной и яйцами и запекать. При подаче можно подать сметану. Каша вязкая, гречневая или пшенная 500 г, творог 150 г, сахар 25 г, 2 яйца, сухари 20 г, масло тапленое 20 г, сметана 20 г, соль по вкусу. Каша пшённая с творогом. В кипящую подсоленную воду сыпать перебранную и промытую пшено и варить до полуготовности, затем добавить сливочное масло, сахар, творог, всё хорошо перемешать и варить до готовности. Отдельно подать с молоком, простоквашей, кефир. Кино 160 г, вода 0,4 л, творог 200 г, сахар 20 г, масло сливочное 60 г, соль по вкусу. Запеканка пшённая сладкая. Сварить рассыпчатую пшённую кашу. Охладить до 50-60°, добавить яйца и изюм цукаты. или промытый в горячей воде и нашинкованный урюк без косточек, корицу. Массу хорошо перемешать, разложить слоем 5-6 см на противень, смазанный жиром и посыпанный сухарями. Поверхность полить сметаной и запекать в жарочном шкафу до готовности. Соус молочный. Прогреть масло с мукой, непрерывно помешивая, так чтобы она только слегка пожелтела. Развести муку молоком, добавить сахар, ванилин и прогреть до загустения. Готовую запеканку нарезать на порции и полить соусом. Каша пшённая 160 г, вода 3/1 л, сахар 40 г, четверть яйца, сухари 20 г, изюм 20 г, цукаты 20, горюк 50, масло сливочное 60. Соль по вкусу. Для соуса: молоко 30 л, мука 50 г, сахар 30 г, масло 20 г, ванилин.